Глава 5 История с растяжением расстраивает все мои планы. Посоветовавшись Сильвию, я вынуждена отменить две съёмки в Милане и ещё одну в Париже. О танцах приходится забыть. Занятия в университете я тоже не посещаю, потому что на костылях это делать совсем не прикольно Но кейт делится со мной всеми конспектами, и я впервые за долгое время, большую часть дня посвящаю учёбе. и подтягиваю все хвосты, которые накопились у меня за семестр. У меня сейчас выпускной год, копить долги чревато последствиями. Марк за неделю звонил лишь дважды. И то оба раза не мне. Мама говорила, что он справлялся о моём здоровье и спрашивал, нужна ли мне какая-нибудь помощь. Мог бы и мне написать. Но после той безумной ночи и последовавшего за ним утро, Зимин, видимо, предпочитает общаться со мной через третьих лиц. Трус. чувствует, что с того поцелуя все изменилось, вот и прячется. Более или менее нормально я начинаю ходить на десятый день своего вынужденного заточения дома. И это так меня воодушевляет, что я выставляю в соцсети статус «Готово выходить в свет» и принимаю первое же предложение встретиться за обедом от приятеля из параллельной группы. Эндрю учится в Милане по обмену. Сам он из Штатов и выглядит как типичный красавчик из университетской баскетбольной команды. К слову, не дурак. Я это точно знаю, потому что Кейт рассказывала, что он в нашем университете единственный получил грант по физике. Мне он уже несколько раз оказывал недвусмысленные знаки внимания, и как-то мы даже ходили в кино на места для поцелуев. Но дальше клевания в щёку, дело у нас так и не пошло. Может быть, дать ему ещё один шанс? Не до старости же мне ждать, пока Марк нагуляется и обратит, наконец, внимание на меня. С Эндрю мы встречаемся в новом ресторане в районе Навилье. Когда я прихожу, парень уже в зале, галантно поднимается, увидев меня, и, улыбаясь, касается в приветственном поцелуе моей щеки. «Привет, Ари», — говорит он, отодвигая стул для меня. «Выглядишь чудесно. Кейт сказала, что у тебя проблемы с ногой». «Неудачно упала», — подтверждаю я. «Но уже всё в норме. В понедельник буду в университете. А ты? Что нового?» За непринуждённые беседы и вкусной едой я не замечаю, как пролетает почти два часа. Только когда за окном начинает темнеть, я понимаю, что мне пора. Накануне я обещала маме, что съезжу с ней на закрытую распродажу её любимого дизайнера. С сожалением сообщаю о завершении приятной беседы и, заметив разочарование на выразительном лице парня, соглашаюсь пойти с ним на ужин в выходные. Расплатившись по счёту, Эндрю помогает мне подняться. Я морщусь от лёгкого дискомфорта в ноге, и парень тут же приходит на помощь. Обнимает меня за талию и подставляет своё плечо, чтобы я могла на него опереться. Красавчик, умный, да ещё и заботливый. Вот почему моё глупое сердце не выбрало кого-то вроде этого парня. Марк со своим брутальным пофигизмом, по всем законам логики, должен ему проигрывать. Но почему-то всё в точности наоборот. С Эндрю мне просто комфортно, с Марком волнительно, страшно и горячо. и находиться хочется рядом с последним, даже когда он злится на меня или игнорирует. «Ты на машине?» — спрашивает Эндрю. «Нет», — говорю с сожалением. «Врач пока запретил водить». «Тогда я тебя отвезу», — предлагает парень. «Ты чудо, Эндрю». Вместе с парнем мы неспешно идём к выходу, и уже здесь, в самых дверях, сталкиваемся с колоритной парочкой, появившейся на пороге ресторана. Я потрясённо замираю, глядя в удивлённые зелёные глаза Марка Зимина. А он вдруг хмурит брови и бросает недружелюбный взгляд на моего спутника, уделяя особое внимание руке Эндрю, которая по-прежнему лежит на моей талии. Вот так встреча. Это говорит не Марк, это его партнёрша по этому вечеру. Потрясающая Лейла, которая без медицинской униформы выглядит ещё более сногсшибательно. Вот не зря я сразу её не взлюбила. Она говорила, что давно его не видела, а теперь они вместе ходят по ресторанам. Даже обидно, что моя травма послужила поводом для их сближения. «Здравствуйте», — бурчу в ответ сгорая от острой вспышки ревности, пронзившей грудную клетку. «Как твоя нога?» — спрашивает Зимин, бесцеремонно игнорируя моё приветствие. И вообще ведёт себя так, словно Эндрю и его белокурой Барби нет с нами рядом. «У мамы моей спроси». Огрызаюсь я. Тебе же с ней общаться приятнее, чем со мной. От моей бесшабашной дерзости у блондинки округляются глаза. Даже парень рядом со мной застывает, почувствовав, что пахнет жареным. И только Марк продолжает смотреть с пытливым любопытством. Словно моя выходка ничуть его не задела. Зачем её беспокоить, когда ты здесь? Считай, что я не здесь. Мы с Эндрюм. Я нарушена трусь щекой его плечо. Уже уходим. Хорошего вечера. «Вы проследите, чтобы Ариана много не ходила», — напутствует парня Лейла. «Я её врач, и ей пока рано нагружать ногу». «Не волнуйтесь, я прослежу», — с готовностью отзывается мой спутник. «Если надо, понесу на руках». От самоотверженного обещания Эндрю у Марка презрительно поджимаются губы и недовольством вспыхивают глаза. «А я внутренне торжествую. Получай, Зимин. Ни одной же мне сходить с ума от ревности». С триумфальной улыбкой, адресованной исключительно Марку, я теснее прижимаюсь к парню и следую за ним прочь из ресторана. Но стоит нам оказаться на улице, тут же сникаю. Как бы я не радовалась возможной вспышке ревности со стороны Марка. Горечь от того, что этот вечер, скорее всего, и ночью он проведёт с прекрасной Лейлой, оказывается гораздо сильнее. К выходным нога уже почти меня не беспокоит. Правда, садиться за руль я всё ещё опасаюсь. Всё-таки это вопрос безопасности. Даже я со своим лёгким отношением к жизни не стану подвергать себя и других водителей на дороге неоправданному риску. А Димина после встречи в ресторане нет никаких новостей. Он даже маме ни разу не позвонил. Я у неё уточняла. Расстраиваюсь, конечно, но убеждаю себя, что это к лучшему. По крайней мере, для меня... «Мне давно пора было переключиться. Например, на Эндрю. Отличный парень. И теперь уже, очевидно, очень хочет вывести наши отношения на новый уровень. Стоит подумать о нём, как телефон оживает, и на экране высвечивается имя американского студента». «Ариана, привет!» Голос Эндрю звучит бодро и радостно. «Как ты себя чувствуешь? Как нога?» «Привет, всё в порядке, спасибо. Приятно, что интересуешься». Беззаботно отвечаю я, включая хорошо знакомую все Марианну, девушку, у которой никогда не бывает трудностей и которая всегда получает то, что хочет. Это, к слову, у нас семейное, Стас такой же. И мама, если что, надумает, её танком с намеченного пути не сдвинешь. Я насчёт ту же на сегодня, помнишь, ты сказала, что не против? Немного смущённо спрашивает парень. Я рискнул и забронировал столик в новом Бистро в Брере. Ты в прошлый раз говорила, что хотела бы туда сходить. «Думаешь, я забыла?» — кокетливо усмехаюсь. «Я уже выбираю платье для встречи». «Отлично. Ари, только есть одна проблема». «Если это не вселенский потоп, то это не проблема Эндрю». продолжая всё с тем же легкомыслием. «А так, мелкая неприятность. Что стряслось?» Я обещал профессору по физике, что приму участие в международном семинаре молодых учёных. Расписание у них передвинулось. Мой семинар перенесли с утра на вторую половину дня так что освобожусь я не раньше семи», — выкладывает парень. «И в чём заключается проблема?» «На ужин мы попадём только часам к девяти». Огорчение явно чувствуется в его голосе. «Правильный и идеальный Эндрюм. Что может быть скучнее? Но это лучше, чем коротать время дома одной». «Кейт с нашими общими подругами так не вовремя уехала в Бергамо». Сильвио укатил в Париж, а кроме этого милого студента других вариантов, с кем провести сегодняшний вечер, в общем-то и нет. Самое отвратительное, что он как будто живёт по расписанию. А я просто ненавижу эти ограничивающие рамки. Завтрак в 8, обед в 12, а ужин в 6 вечера. Бр. Что может быть ужаснее? Давай договоримся так. Заезжать за мной не надо. Я самостоятельно доберусь к половине восьмого в ресторан. Предлагаю я, на что парень с радостью соглашается. А это удобно. Что ж тут неудобного, я же не маленькая. Тогда до встречи. До встречи. семь я не спеша спускаюсь на первый этаж, прислушиваясь к ощущениям. Дискомфорт в ноге практически отсутствует. Но я всё осторожничаю. Из гостиной доносятся какие-то приглушённые голоса. «Виттергольды, наши соседи, сейчас в отъезде, так что, похоже, мама снова громко смотрит свой любимый турецкий сериал. «Мама, я ухожу!» — выкрикиваю я, натягивая любимые босоножки на высоком каблуке. «Выйди же, посмотри на свою красавицу, а то уткнулась в свой телевизор!» Через несколько секунд мама показывается в прихожей. При виде меня её серьёзное выражение лица мгновенно меняется на восхищённое. Я поворачиваюсь вокруг своей оси, чтобы она оценила моё новое платье и образ в целом. И вдруг замираю. Рядом с ней стоит Марк. Улыбка сползает с его лица, когда он с головы до ног окидывает меня мрачным взглядом. Чёрт возьми, Зимин хоть когда-нибудь бывает в настроении? Здравствуй, Марк. Как жизнь? Равнодушно бросаю я. И на одном дыхании выдаю. Не знала, что ты в гости приехал. Извини, не могу составить вам с мамой компанию. «У меня свидание, знаешь?» «Это когда взрослые люди встречаются, чтобы хорошо провести время». «Привет, Ариана», — кивает он, продолжая пожирать меня глазами. «На шпильке после травмы не рановато встала?» «А мне лэйла разрешила», — парирую я. «У нас с ней, знаешь ли, очень близкие отношения с недавних пор. Может быть, даже ближе, чем у тебя». Марк лишь сильнее хмурит брови, зато мама, будто не замечая напряжения между нами, с восторгом произносит. «Девочка моя, какая ты красавица!» «Эндрю уже за тобой приехал?» «Не видела его машины?» «Нет, я сегодня на такси». Пытаюсь улыбаться, но это получается с большим трудом. От неожиданного появления Марка мое отличное настроение как ветром сдуло. «Что же ты не сказала, дочка? Я и водителя уже отпустила», — сокрушается мама. «Всё в порядке, я доберусь на такси, обратно Эндрю меня привезёт». Я подброшу. Голос Зимина звучит, как гром среди ясного неба. «Нет». «Отлично, а то мало ли что. Время сейчас неспокойное. С Марком надёжнее, и я волноваться не буду». Мама одобрительно кивает. «Ох, мама, знала бы ты, что вытворяет твой драгоценный Марк. Посидела бы сразу, думаю про себя, но вслух произношу совсем другое». «Ну что ты, мам, у Марка наверняка есть свои дела субботним вечером». Намеренно выделяю последние слова. Не хотелось бы утруждать его, тем более путь не близкий. «Я сегодня совершенно свободен. Жду тебя в машине Ариана». Тоном нетерпящим возражений произносит Марк, после чего тепло прощается с мамой и выходит из особняка. «Ари, будь сдержаннее. Марк — взрослый мужчина, а не один из твоих поклонников, лучший друг Стаса. Не забывай. наставляет меня мама. «Ладно, ладно, не стану обижать твоего Маркушу». озорно подмигиваю ей и, поцеловав её в щёку, выхожу следом. С Своей лучшей модельной походкой неторопливо выхожу из дома и двигаюсь к сияющему спорткару Зимина. Несу себя, как опальная принцесса, гордо задрав подбородок и распрямив плечи, чтобы не дать ему даже шанса подумать, что он тут главный. «Спелся с моей мамой? Плевать. Выполняет указания старшего брата?» «Плевать вдвойне. Никого из них я слушать не обязана. Денег на счету у меня достаточно. И, возможно, сейчас самое время подумать о том, чтобы съехать из семейного дома и снять себе небольшую квартиру. Где-нибудь в центре Милана. Тогда и отчитываться ни перед кем не придётся, и от подобных случайных встреч я буду застрахована». Марк стоит около машины, сунув руки в карманы дорогих брюк и оперевшись бедром на капот. «Меня он не видит». Его взгляд устремлён вдали, лицо выглядит серьёзным и будто бы уставшим. Из задумчивости его выводит стук моих каблуков по вымощенной камнем дорожке, который отчётливо слышен в тишине опускающегося на город вечера. Его взгляд оценивающий скользит по моим оголённым ногам, медленно поднимается вверх по телу, пока, наконец, не достигает лица. Моё сердце предательски ёкает, когда наши глаза встречаются, но я быстро беру себя в руки. Незаметно перевожу дыхание и растягиваю губы в ироничной улыбке. «Неплохо выгляжу, да?» Если это звучит как провокация, что ж, пусть так. Подобная бравада — моё единственное оружие против Марка и его губительного воздействия на меня. «Садись в машину». Резко отвечает он и на контрасте с тоном своих слов галантно открывает для меня пассажирскую дверь. «Хам ты, Зимин!» — демонстративно вздыхаю я. Если так ты ведёшь себя со всеми знакомыми девушками, неудивительно, что в 30 лет ты всё ещё один. Открою тебе страшный секрет. Нам нравятся комплименты. «Поговори мне», — вспыхивает он в ответ на мою дерзость. «Давно по заднице не получала, а, Риана?» «Марк, ну, если это тебя заводит...» понижая голос и, поравнявшись с ним, прямо встречаю его взгляд. «Сказал бы раньше». Он шумно втягивает носом в воздух. и, кажется, едва держит себя в руках. В этот миг мы так близко, он всё ещё держит для меня открытую дверь автомобиля, а я стою за ней, но не сажусь. Медлю. Жду, когда искры, заплясавшие между нами, превратятся в пламя. Марк ведь не дурак. Он не может не видеть того, что происходит между нами. Но из-за глупых принципов предпочитает игнорировать взаимное влечение. Скажем, а если бы я не была сестрой Стаса? Вопрос повисает в воздухе, а мои глаза опускаются на его губы. Сердцебиение учащается от ярких воспоминаний о том, с какой обжигающей страстью они целовали меня той ночью в клубе. «Садись в машину, Ариана», — повторяет Марк с нажимом. «Прежде чем проскользнуть в салон, я ещё раз заглядываю в зелёные глаза в надежде отыскать там признаки слабости, но вижу лишь непреклонность, и так больно становится в груди». потому что я вдруг отчётливо понимаю, что Марка мне никогда не переубедить. Пройдут годы, а я так и останусь с сестрой Стаса, которая когда-то так бесстыдно старалась обратить на себя его внимание. «Вижу, твоя нога в порядке», — замечает Зимин, когда машина вливается в автомобильный поток на дороге. «Да, мне стало лучше», — отвечаю рассеянно. «Почему этот парень сам не приехал за тобой?» Летит в меня следующий вопрос. «А тебе какая разница?» «Ариана, может, хватит?» Примирительным тоном произносит Марк. «Не понимаю, о чём ты. Всё ты понимаешь». Он вздыхает. Несколько долгих минут мы молчим, пока я не сдаюсь и не начинаю говорить первое. У Эндрю возникли важные дела. Произношу спокойно, но, как я надеюсь, исчерпывающе. «Обсуждать Эндрю мне совсем не хочется, особенно с Марком». «Важнее, чем забрать девушку, которая ему нравится, из дома и отвезти её в ресторан?» — пренебрежительно бросает он. «Чем вызывает во мне раздражение?» «Не будь таким снобом, Марк!» «Это не снобизм, Марь. Есть в жизни вещи, которые мужчина делать обязан. заботиться о своей женщине одна из них. Я ничья женщина, — говорю я». «То есть вы с твоим Эндрю не встречаетесь?» «А вот это не твоё дело». Огрызаюсь я, а потом кричу «Осторожно!». На большой скорости навстречу нам по встречке несется чёрный внедорожник. Марк успевает среагировать и, резко крутанув руль, вправо съезжает на обочину. «Ариан, это в порядке?» — раздаётся обеспокоенный голос со стороны водительского кресла. «Да». Зимин перегибается, через разделяющую на спанели тянется к ремню безопасности, который передавил мне грудь. С первого раза защёлка не поддаётся, поэтому Марк наклоняется ещё ниже, так что я ощущаю горячее дыхание на своей шее. И то, как пряный запах одеколона, согретый его телом, проникает в мои лёгкие. Чего молчишь? Испугалась? Мужчина поднимает голову, и наши губы оказываются в считанных сантиметрах друг от друга. Я плыву. Инстинктивно подаюсь вперёд, чтобы стать ещё ближе к источнику удовольствия. ощущая мимолетное касание плотных мужских губ к своим. Прикрываю глаза, обхватываю Марка за шею, притягиваю его к себе. Рука Зимина опускается на мою талию, а через мгновение я слышу характерный щелчок. Ремень безопасности резко освобождает мою грудь, а Марк также резко отстраняется от меня. «Не играй с огнем, Ариана», — произносит хрипло. «Боишься, что сгоришь?» Мой голос дрожит. «Не хочу, чтобы напрасно сгорела ты». С какой-то печальной обречённостью парирует он. Выйдя из автомобиля, Марк обходит его по кругу и, убедившись, что никаких повреждений наше резкое торможение не принесло, усаживается обратно. «Я отвезу тебя на твоё свидание», говорит отрывисто, избегая смотреть на меня. «На этом мы закончим». «Что именно закончим, Марк?» «Ты изо всех сил пытаешься доказать мне, что выросло». Напоминает сухо, кладя руки на руль, Раз выросла, сама всё понимаешь. Я не просила тебя приходить за мной в клуб. Не просила отвозить меня на свидание. Не скрывая обиды, говорю я. Ты начал всё это сам, а теперь выставляешь всё так, будто это я не даю тебе прохода. Он снова вздыхает, нервным жестом проводит ладонью по волосам и поворачивается ко мне, чтобы посмотреть мне в глаза. Ты права, Ари. И именно поэтому сегодня наша с тобой последняя встреча в таком формате. В каком таком? Наедине. Будет лучше, если какое-то время мы видеться не будем.